Выражение его лица оказалось спокойным и даже приветливым. Лишь только густые черные, сходящиеся у переносицы брови, были чуть надменно приподняты. Тейнер бросил вопросительный взгляд на Василия. Тот быстро кивнул, подтверждая, что перед ними действительно сам Шалиев. «Итак, господа, медленно...» чтобы подчеркнуть, кто является хозяином положения, произнес Шалиев. «Вы были столь настойчивы в своем стремлении увидеться со мной, что мне пришлось пойти вам навстречу. Надеюсь, что повод действительно заслуживает того». Шалиев умолк, давая понять, что теперь он ждет разъяснений. «Я?» член консультативного совета при высшем духовном руководстве Ордена Геренитов. Василий пропустил свое удостоверение личности через щель, установленного на терминале идентификатора, чтобы передать данные с него Шалиеву. Оба человека на экране перевели взгляды на установленный слева от них небольшой моноэкран. Левая бровь Шалиева — едва заметно, удивленно дернулась вверх. «Знаменитый монах Василий, — произнес он, — тот самый, что пытался подвергнуть сомнениям доктрины учения геренитов и установить в секторе Паскаля новый порядок. Герениты уже не в первый раз пытаются сделать свое учение основой жизни сферы» но до сих пор все их попытки были обречены на неудачи. «У вас есть нечто принципиально новое, что вы могли бы предложить сфере?» «Да», — уверенно ответил Василий. «Сфера — более неизолированное сообщество людей. Люди, которых вы видите перед собой...» Василий сделал жест в сторону Тейнера и его спутников. «Участники экспедиции...» прибывшие к нам с Земли. «Я, руководитель первой земной экспедиции в сферу стабильности, Карл Ганс Тейнер», — представился Тейнер. «Мы прибыли для того, чтобы на месте познакомиться с условиями жизни людей в сфере и подготовить первую официальную встречу представителей сферы и правительства Объединенной Земли. Мы рассчитываем» что сначала начала установления постоянного прочного контакта жители сферы станут полноправными гражданами Земли, каковыми они по праву и являются. «Вы это серьезно?» — удивленно спросил Шалиев. «Абсолютно серьезно», — подтвердил Тейнер. «Вот документы, подтверждающие наши полномочия». Тейнер передал бумаги Василию, и тот вставил их в сканер. Шалиев извлек копии из своего терминала инфосети и принялся внимательно их изучать. «Кроме этого, у нас имеются результаты исследований геномов наших гостей», Василий вставил в сканер новый документ, «подтверждающие, что это люди не из сферы. Все необходимые объяснения и дополнения вы сможете получить, обратившись к руководству Ордена Геренитов». «Каким образом вы прибыли в сферу?» Подняв взгляд от бумаг, спросил Шалиев. «На специально подготовленном челноке», — ответил Тейнер. «Он сейчас находится на крыше сектора Ньютона». «Это, пожалуй, будет самым решающим доводом в вашу пользу», — кивнул Шалиев. «Если ваше средство передвижения будет обнаружено, у нас не останется никаких сомнений в том, что вы именно те, за кого себя выдаёте». «Проблема заключается в том, что мы прибыли не одни», — сказал Тейнер. «В сферу должны были отправиться два челнока, но один из них, вместе с тремя заложниками из состава экспедиции, был захвачен группой злоумышленников». Сейчас они сами и их челнок находятся на втором уровне сектора Ньютона. Цели их нам неизвестны, но у них имеется огнестрельное оружие. Одной из причин, заставившей нас столь настойчиво искать встречи с вами, является то, что для их нейтрализации нам необходима помощь вашей спецслужбы, которая, как мы слышали, одна из лучших в сфере. Шалиф озадаченно потер пальцем бровь. «А каким оружием располагаете вы?» — задал интересующий его вопрос Песков. «Только тем, что разрешено в сфере», — ответил Тейнер. «Огнестрельного оружия у нас нет». «А то оружие, которое вы применили против охраны внизу, это всего лишь защитное устройство» переносной генератор силового поля. «Надеюсь, вы понимаете, что ваша информация нуждается в тщательной проверке?» спросил Шалиев. «Много времени это не займет. Мы незамедлительно отправим наших агентов в сектор Ньютона. Если сказанное вами подтвердится, мы вместе подробно все обсудим и выработаем план необходимых действий. До тех пор я предлагаю вам быть моими гостями. Вам будут выделены отдельные комнаты. Это помещение нас вполне устраивает, — повел руками по сторонам Василий. Мы здесь будем ждать результатов проверки. — Ну, это будет не совсем удобно, — пожал плечами Шалиев. Помещение вполне уютное, — поддержал Василий Тейнер. «Результаты, я думаю, будут получены не раньше утра», — заметил Песков. «Мы прекрасно проведем здесь время», — заверил его Тейнер. «Ну что ж, я вполне понимаю ваше недоверие», — улыбнулся Шалиев. «Надеюсь, следующая наша встреча пройдет в более благоприятной атмосфере». «Господин Шалиев», — обратился к руководителю отдела Тейнер. Поскольку вы контролируете все электронные средства информации сферы, я хотел бы попросить вас передать через всеобщую инфосеть видеообращение правительства Объединенной Земли к жителям сферы. «Об этом мы поговорим чуть позже», — назидательно поднял указательный палец Шалиев.